Глава двадцать четвёртая Новогодние праздники промелькнули вереницей серых и тихих дней. Редкие залпы салютов, высвечивающих снежные небеса над Сулаж-горой, совсем не походили на привычный размах празднований семейства Долгоруких — известных щедростью и грандиозными торжествами по поводам гораздо более скромным. Но хозяева мокринских земель не повезло попасть в список помилованных. И если где-то радуются громкому залпу салюта, то в княжеских покоях только нервно вздрогнут, уж больно схоже со звуком выстрела. Хлеб и лекарства закупались вместо новогодних подарков, Немногословные наёмники забрали себе бюджеты аниматоров и развлекательных трупп, а под лунным светом расчерчивал небосвод не дед Мороз в упряжке из сорока оленей, а самолёт радиоэлектронной борьбы. Видимо, нечто серьёзное простили долгоруким, явно такое, что те сами не поверили. Не то, чтобы нам, окружённым высоченными стенами крепости Биен, желалось чужого праздника. У нас, в городах хозяев независимой твердыни, был свой собственный Новый год с ёлкой, гирляндами и снеговиками. До моего прибытия, правда, ёлки и гирлянд не было, но в обмен на обещание не устраивать салюты там, где летают аппараты тяжелее воздуха, привезли вертолётом. Материалы же для снеговиков и у самих было горы. Вообще снег основная часть зимней жизни крепости. Если бы не каждодневные снегопады, то неведомо, как вообще коротать дни внутри колодца стен. Так и мне в первый день выдали лопату, указали на заснеженные дорожки в тенистой яблоневой аллее и предложили помогать. Надельные предложения, как можно все быстро растопить или отвезти от крепости снежные тучи, посмотрели сукоризной. А дед так и вовсе отвел в сторону и недовольно шепнул, что мне выделили чистить лучший маршрут из уважения, И нечего было ватить и портить другим удовольствие. Никакой власти над стихией, никакой техники. Только равномерное шорканье деревянной лопаты по заиндевевшей кромке. Удары ломом по наледи, до жара под лёгкой шубёнкой, до приятной тяжести в руках и звонкой пустоты в мыслях. Работа от раннего утра до позднего вечера. Молчаливые посиделки у камина в компании несуетливых и тоже уставших людей, двигающих фигуры в шахматах или нардах. Ранний сон в надежде, что ночью снова пойдёт снег и будет работа на новый день. А если снегопада не будет, то уже сметённый в горки снег можно отвозить к стенам или делать снеговиков. Хоть какое-то нововведение в устоявшийся порядок вещей я привнёс. Занялся сам и обещал не привлекать последователей к хороводам вокруг ёлки. В итоге снеговиками было уставлено всё кругом. Над крепостью несколько раз низко пролетали самолёты, делая снимки подворья. Посольство получило ноту о недопустимости увеличения воинского контингента, которую, как всегда, проигнорировали. Суверенные земли, что хотим, то и делаем. Хотим, увеличиваем контингент на три сотни снеговиков. Впрочем, слепленные из снега бойцы оказались полезны и в боевом применении. На них охотно отрабатывали точность заклятий в кругу тренировочного полигона, используя как ростовые мишени. Тренировки тоже немалая часть местного времяпровождения. Последняя часть дежурства, но там такой плотный график и интриги, что я по размышлению махнул рукой, и требовать места для себя не стал. Правда, с тренировками как-то тоже не задалось. Молодец, внук, улыбался одними уголками губ князь Делара, глядя на пережжённый полигон и гаснущую анимацию небесного дворца над нами. А теперь представь, что рядом с твоим врагом кто-то ещё. Неспешным шагом добрёл он до снеговика на границе полигона и встал рядом с ним. Тот, кто тебе дорог. Так а кого ты любишь? Ну же, где твой дворец? спрашивал дед Тишину. Вокруг нас никого не было, и происходящее не назвать экзаменом, просто жизнь, что с урови любого цензора. Я собрал рядом с собой тех, кто выживет, выдохнул я ответ облачком пара. Друзей, жену. Мудро, покивал Делара, отведя взгляд в сторону, слегка сутулившись и переживая собственные мысли. Затем резким движением руки шип верхушку снеговика, оставив совсем немного ростом с ребёнка. А теперь, наклонил он ему прямо голову. Кто спасёт твоего сына? Его возможно спасти? Спросил я в ответ, чувствуя в его вопросе вовсе не назидание, что немедленно должно смениться уроком. Там было отчаяние. Нет, ты выбрал себе не тех врагов, оязгнал голос в ответ. Умрут всё равно двое. Либо ты и сын, либо твой сын и твой враг. Значит, обучения не будет, кивнул я своим мыслям. Ты получил главный урок: не заводи друзей, не люби, смотрел Деллара прямо в глаза, если хочешь стать великим. Я услышал, коротко поклонился. Я вернулся к нечищеным дорожкам и маханию лопатой под разошедшимся снегопадом. Бесполезное дело со стороны, но после меня тут можно будет ходить, а не вязнуть в снегу по пояс. С санаторией онисылка. Даже интернет есть вместе с сотовой связью, но сигнал идёт через вышки долгоруких, от того популярностью не пользуется. Мало кому нравится третий человек в разговоре и виртуальные сопения за плечом, когда посещаешь интернет. Да и люди вокруг не того поколения, чтобы уходить в сеть с головой. Всем интересен лишь прогноз погоды, будет ли снег. Мне почти не звонили. Одно дело возглавлять позорный список помилованных, а другое разбить бутылку о голову Цысаревича уже после публикации. Даже первое не добавляло популярности, а связываться после второго значило напрямую оскорбить государя. Ведь какие могут быть разговоры с государственным преступником, которого не сегодня, так завтра Лишь от имени и повесят на невысоком деревце. Потому звонили очень немногие. Сосаревич Сергей Дмитриевич, спрашивая про погоду и здоровье, договорились, что миллиард за плохой сон моего рядового с попыткой взять его под контроль приемлемые Вира. Его сиятельство князь Давыдов уточнял, почему я не на службе, какого демона в ссылке и куда ему девать столько золота. Сошлись на конной статуе в полный рост. Его сиятельство юнкер Ломов приглашал побродить по шоссе энтузиастов. Наметили на февраль, и более бесстрашных не нашлось. Я звонил и того реже. Нику с родителями забрали к родственникам в Румынию, а туда та ещё проблема дозвониться. Соблазнили же их климатом, колоритом, и как шепнули мне по секрету о организации скромной свадьбы. Правда, вряд ли уточнили, что скромное это неделя на 3. Но поездку я одобрил целиком. В той стране тёще может кому угодно рассказывать о том, какой я плохой человек. Всё равно языка никто не понимает. За подобными размышлениями меня из остал новый телефонный вызов. На этот раз, удивив подписью Артём над номером. Этот-то куда рисковый. Один факт звонка уже компромат. Привет, легкомысленно поприветствовали меня знакомым голосом. Чем занят «Думаю, стоит ли ехать к цыганам со своим медведем?» «Постой, ты уже сбежал?» — напряглись на том конце провода. «Нет», — вздохнул я. Обернулся, приметил скамейку неподалеку, скинул сугроб снега с нее и примастился на краешек. «Говори, но учти, что долгорукие тоже слышат». «Это вряд ли», — скептически произнесли в трубке. «Наш человек на ближней к тебе вышке», — шифрует поток. пока обнаружат, пока рубанут, время есть. Случилось что-то важное на реаксие. Так изрывать постоянно не получится. Вряд ли на инфраструктуру нападают настолько часто, чтобы держать каждый ретранслятор под охраной. Но реакция в нынешнее беспокойное время точно будет крайне нервной. Резиденты опять же будут искать, и вполне возможно, цена этого разговора будет человеческая жизнь. Многие всерьёз обеспокоены, что ты сидишь и ничего не делаешь. Обычно все того и требуют, чтобы я сидел и ничего не делал, хмыкнул я. Есть известные тебе обстоятельства, напрексе голос собеседника. Время кончается, Максим. Так понимаю, альтернативные поиски не увенчались успехом. Раз я тебе звоню, Значит, механизм Борецких всё ещё где-то отсчитывает последние дни, недели, месяцы, вряд ли. Почему не звонят сами? Эти люди не умеют просить, они требуют, выкручивают руки, заставляют даже вас. Нам позволили оказать ему услугу. Они всегда возвращают долги. Окажи ему услугу, Максим, а окажешь и нам. Максим, да у тебя жена беременная, это в твоих интересах. взорвался возмущением княжич Я подумаю, постарался я вежливо закруглить разговор. Уж подумай, проворчал я в ответ. Ты мне ещё 40 тонн золота должен, не забыл? Тебе точно золотом засомневался я. Я видел, как ты танцевал с одной симпатичной девчонкой на балу. Это чисто деловой момент, засуетился Артём на том конце провода. Помнишь, ты сам предлагал, чтобы родня отцепилась с супругой «Найти тут неглупую девчонку, что номинально согласится стать княжной». «А ты потом сказал, что ее инка убьет, и мы оба решили, что ты тоже не сживешься», припомнил я разговор месячной давности. «Аймара, инка, умная девушка, она все поймет», уверенно произнес княжич. «Какой раз сзади нет, повторяешь», полюбопытствовал я. «Седьмой», подавленно отозвался Шуйский. Но она же умная девушка, она всё поймёт. Это был восьмой. Да ну тебя, вздохнули в трубке. Я, кстати, Инке видео из Москвы отправил. Ты бы видел, как мы с отцом и дедом в тылах врага отработали. С двух кварталов пришлось видеозаписи изымать, подчищать. Зато нарезка под музыку получилась, закачаешься. И как оценила? «Написала, какой милый хвостик», недоуменно отозвался друг, «и все, тишина». «Ты ей после бала отправил?» «Ну да», она молчала, я и решил. «Значит, не сильно на тебя злая. Я ж говорил, она умная». «Оторвет хвост и успокоится», подытожил я. «Ну, если продолжать не будешь». В трубке возмущенно задышали. «Умная, практичная», подсказал я. «В хвост палку в денет и пыль сметать будет». На видном месте поставит. Да ну тебя, расстроился Артём. Ты вон шашне с принцессой водил и всё равно живой. Я её под кроватью прятал, а не на балу танцевал. Да ну врать! возмутился княжич. Ладно, хватит, смягчил я примирительным тоном. Есть что ещё важное для меня? Там князь Виит потребовал себе весь песок, который остался после прохода Ники по Москве, до крупинки. Неделю собирали, не знаешь случин зачем ему. Ну, может, кота заведёт, напрягшись, думал я о совсем над другим ответом. А перед глазами от чего-то возникли осколки песочных часов на земле под Екатеринбургом. Наткнулся, когда искал наручные часы князя Черниговского, помню, сильно тогда удивился, откуда бы им взяться на выжженной земле. Ты ещё тут? окликнули меня из трубки. Да, на связи. Пойдёшь на мою свадьбу мид свидетелем. А как же штамп в паспорте достаточно? Ника говорит, похищение невесты было, а свадьбы нет. Как я могу спорить? Уставился я взглядом на мыски собственных сапог. Я спорить вообще не могу. А свадьбу ты планируешь до или после конца света? Деловито уточнил Княжич. Мне чтобы свериться с собственным графиком. Вдруг я буду мёртв или займусь дракой за пресную воду. Да ты пока нет, пожал я плечами, хоть там этого было и не увидеть. Ты уж определись, будь добр. Нам с сынкой тоже хотелось бы планировать. Пашке с его дею, просто скажи, что тебе для этого нужно. Я же сказал, подумаю, повторил я прежним тоном. Максим, мне намекнули, что если ты продолжишь ничего не делать, то тебя всё-таки накажут за нападение на Цысаревича, осторожно произнёс Артём. Это серьёзное дело и серьёзные обвинения. Меня один раз уже должны были повесить. Если честно, в народе ходит мнение, что уже повесили. "Да?" замешкался я от удивления. "Ну, раз сам Сергей Дмитриевич обещал", замелься Княжич. "И в миру считают, что не помогло, так что в этот раз будут казнить путём отсечения головы". Тьфу, блин, недовольно посмотрел я на телефон. «Зато теперь тебя легко отличают от деда. Он палач де Лара, ты висельник де Лара», добавили с весельем в голосе. «До связи, шуйский хвост с белым пятнышком». «Это возмутительно», — пробромотали в трубке, но я нажал на завершение вызова. И продолжил махать лопатой изо дня в день, скатывать снеговиков, просматривать прогнозы погоды и греться возле камина. Так бывает, когда приходится ничего не делать, Потому что есть порядок вещей в мире, который невозможно ускорить. Но через 6 дней почтовый курьер вместе с остальной корреспонденцией вертолётом доставил и плотно обёрнутый прямоугольный свёрток гранью в ладонь со штемпелями Поднебесный. Приехала, принял я свёрток и повернулся к деду, с интересом изучавшему вместе со мной посылку на взлётной площадке. Обычный порядок приёма писем получает комендант крепости. Он же отдаёт курьеру корреспонденцию для внешнего мира. Я сопровождал его уже пару раз, терпеливо дожидаясь. Для вас ничего, и вновь ждал новую неделю. Сегодня повезло. Свёрток, предназначенный мне, был примечателен также короткой заметкой службы безопасности Юсуповых: "Проклято, отравлено, очищено" в три строчки, отдельными штампами различных служб. Чуть в отдалении стоял курьер, терпеливо дожидаясь ответной корреспонденции или изъусного послания, если таковое потребуется немедленно передать. Винтакрылая машина дожидалась, заглушённой. Кто же такой тебе пишет? Вежливо поинтересовался князь, ледяными глазами изучая штампы. Вскроем, улыбнулся я ему, развязывая эти сёмки и скидывая обёрточную бумагу. За первым слоем бумаг оказался еще один плотный слой обертки со штампами Северной Америки. Затем сероватая бумага, пахнущая порохом, из Америки Южной. Множество листков, как оказалось, к оконам скрывали небольшую по размерам деревянную коробочку, которую я высвободил и взял в руки. Упаковку унесло порывом ветра, вызвав недовольный вид деда. Но я видел, что на нашу территорию, и позволил ветру это сделать. Зато появилась возможность осторожно открыть коробку и подхватить на лету будто бы специально плохо закреплённый перстень, вывалившийся из неё и чуть не упавший на камни. Взвесив перстень из белого золота в руке, крепко сжал его в ладони, скидывая через это действие всё внутреннее напряжение. Перекинув в другую ладонь и с улыбкой показал деду: "Как тебе?" поднёс я крупную печатку с гербом Делара поближе к его лицу. А затем чуть повёл рукой, показывая гербовые клейма кланов Метал, Солот, Ялин, Бюсси, Виит, Мбака, Намаджира, Мгоби, Куома, Паундмейкер и Ли, опоясывающие перстни. Впечатанные, вышлифованные, инкрустированные пыльцой самоцветов, вдавлинные и отцарапанные на матовой поверхности, выполненные нарочито грубо или исполненные произведением искусства. Восемь выставлено на аукц пестне за один день. Ещё три пришлось ждать почти 3 недели, пока семьи Куома, Паундмейкер и Ли ставили клейма вместо своих мертвецов. Ли упрямились дольше всех, затягивая с оформлением, да и знак поставили намеренно криво. Но куда важнее, что клеймо подлинное, как и все остальные, признающие владельцы перстня виртуозом Поздравляю, внук. Впечатлило и пробрало даже палача Делара. У него тоже были царапины на перстне, но, как и у всякого самопровозглашённого виртуоза, делал он их сам, инициалами виртуозов, убитых собственноручно. Теперь в роду два виртуоза Делара, которые вправе охранять крепость Биен. Поднял я на него взгляд. Клятва была в том, что достаточно всего одного. Теперь ты можешь пойти и убить своих врагов. Балач Делара молча смотрел на перстень. Отомстить за супругу, за нерождённого сына, продолжил я, словно подталкивая его словами. Твои враги, они все сидят в Любеке, запершись в своих роскошных дворцах, но они не ждут, что ты придёшь. Они расслабились за эти годы, перестали бояться, потеряли бдительность. Вертолёт за твоим плечом, дед. Обычный курьерский вертолёт, за которым отвыкли следить. Ты будешь там быстрее звонка от информаторов. Тишина и неловкий перешаг с места на место от курьера за спиной. Ну от чего ты-то не бежишь их убивать, констатировал я. Зачем, если они умрут в пламени механизма? Верно, дед? Князь поднял голову и вцепился в меня взглядом. Я видел медкарты борецких. Я читал описания людей, которых медленно сожгли от пальцев ног до головы. Ты пытал их, желая знать все про механизм, и скрупулезно собирал информацию, охотился на каждого Борецкого как одержимый. Это ты подобрал княгиню из воды и поселил рядом с собой, терпеливо дожидаясь, когда она вновь обретет память. Ведь княгиня, преданная всеми, пожелает того же, что и ты сам, сжечь этот мир дотла. «Не люби», — еле слышно произнес князь пересохшими губами. Но княгине не повезло, правильно? Вернули титул, нашли наследника, она больше не хочет смерти этого мира, и ты отступился, дал ей жить, ведь тебе важнее, что она не знает, как остановить конец света, а ты знаешь. Старик шагнул вперёд к вертолёту, но я заступил ему дорогу. Я вижу, ты собрался мстить, собрался красиво сдохнуть, потому что механизм всё равно уничтожит всех. Сильная рука схватила за воротник и подтащила к искаженному яростью лицу. «Если я убью их, я остановлю механизм!» «Ты признал нас с Федором внуками», смотрел я ему в глаза. «Если есть хоть немного чести в твоих словах, завещай нам хотя бы месть». И не отводил взгляда, пока не ослабли пальцы, отпуская скомканную ткань. А мозолистая ладонь перешла на шею, притягивая мою голову ближе. «Тогда слушай, внук», — зашептали на ухо едва слышно. И не отпускали еще с десяток минут, пока тайна мертвецов не оказалась во власти еще одного человека, вместе с завещанием мести, вместе с завещанием целого мира. Вертолет с палачом Деллара взмыл под хмурое небо сулаж горы и прянул на запад, к частным аэропортам. А я остался на взлетной площадке вместе с курьером. Письма не придут в срок, шмыгнул он простужено на ветру, жалуясь на вручённую стариком стопку конвертов, перевязанную бичевой. Теперь неделю ждать. Зато они хотя бы придут. Сидел я на камнях и смотрел в небо. Кажется, собирался падать снег.